Глава 12. Примечание. 29 дня второго месяца разлива Нила, или 29-го Паопи. У египтян было три времени года, или Тетрамении. По четыре месяца в каждой. Время разлива, время посева и время жатвы. Ша, Пер и Шему. Второй месяц разлива Нила назывался Паопии, а 29-е число этого месяца, когда справляли праздник долины ко времени нашего повествования, соответствовал 8 ноября. Я даже вижу значки на знаменах. Каждый ном Египта, а всего их было 44, имел свой значок, напоминавший герб. Во время торжественных шествий его прикрепляли к знамени. Полные списки таких значков составлялись в Абидосе, еще в эпоху Сети первого около 1330-1317 годов до нашей эры Оркестры и диковинные звери. Диковинных зверей водили во время торжественного шествия, устроенного Птоломеем Филадельфом, 285-247 годы до нашей эры. Таким образом, Лагид подражал обычаю, который был распространен еще в очень раннюю эпоху, как об этом свидетельствуют надписи на стенах гробницы сановника Рехмира, 18-я династия, 1570-1349 годы до нашей эры. Борта его были украшены... искусственными изумрудами и рубинами. Египтяне искусно умели изготовлять поддельные драгоценные камни, придавая им разнообразную форму и цвет. Во многих коллекциях имеются мозаичные бусы, сделанные с таким мастерством, что даже в наше время специалисты-ювелиры с трудом могут изготовить с них копии. «Взошло солнце!» 29 дня второго месяца разлива Нила. Все жители Фив, старые, малые, свободные и рабы под руководством жрецов славили восходящее дневное светило у ворот храмов в своих кварталах. Целыми семьями стояли фиванцы у пилонов, ожидая, пока выйдет процессия жрецов, чтобы примкнуть к ней и вместе с нею направиться к огромному храму, а оттуда переправиться через Нил в Некрополь на празднично убранных барках. Сегодня, в день праздника долины, Омона, великого бога Фив, торжественно перевозили в город мертвых, чтобы он, как говорили жрецы, принес там жертву своим родителям, пребывающим в потустороннем мире. Путь его лежал на запад, туда же, где находили место упокоения, бренные останки смертных. Там, на западе, миллионы раз угасало солнце, чтобы на другой день вновь появиться из мрака ночи. Вновь народившийся Светоч, говорили жрецы, не забывает угасший, из которого он родился, и возносит ему хвалу в облике Омона, чтобы предостеречь верующих от забвения усопших родителей, которым они обязаны жизнью. «Приноси жертвы», — учит одна из священных заповедей, «отцу твоему и матери твоей, что покоятся в долине гробниц, ибо это угодно богам, которые примут дары, как будто им принесены они. Посещай чаще усопших, чтобы то, что ты делаешь для них, сын твой сделал для тебя». Праздник долины был праздником мертвых, Но не праздником печали, с плачем и жалобными воплями, а праздником радости, посвященном памяти тех, кого люди продолжали любить и после смерти, прославляя их как блаженных. Мертвых почтительно поминали, приносили им жертвы и пировали, собираясь в гробницах или перед усыпальницами. В этот день семьи бывали неразлучны. Муж, жена и дети не покидали друг друга ни на минуту. За ними следовали рабы с провизией и факелами, чтобы освещать мрак подземелий, а также и дорогу во время ночного возвращения. Даже последний бедняк за день до праздника договаривался о местечке для себя на одной из больших лодок, перевозивших жителей Фиф на другой берег. Лодки богачей, сверкая ярким убранством, уже стояли на готове, ожидая своих владельцев и их семьи. Детям снилась ночью священная праздничная ладья Амона, которая в великолепии своем, как рассказывала им мать, почти не уступает золотой барке бога солнца, плывущего в ней со своими спутниками по небесному океану. По большой лестнице храма Амона, спускавшейся к Нилу, уже сновали жрецы, а весь берег был усеян людьми. По реке скользили многочисленные лодки. Громкие звуки праздничной музыки заглушали гомон толпы. Прижатые друг к другу, окутанные облаками пыли, люди старались пробиться к своим лодкам и баркам, уже опустели дома и хижины фиф. Толпа... Каждую минуту ожидало появление Бога из ворот храма, а членов семьи царского дома все еще не было видно, хотя обычно в этот день они пешком приходили в огромный храм Омона. Все уже спрашивали друг друга, почему так долго нет Бентанат, прекрасной дочери Рамсесса, почему задерживается выход процессии из ворот храма. За стеной, скрывавшей пестро раскрашенные постройки храма от взоров толпы, жрецы уже затянули свои торжественные гимны. Уже визир с блестящей свитой вступил в святилище. Наконец распахнулись ворота. Показались мальчики в легких набедренных повязках. Они должны были усыпать цветами путь Бога. Густые облака благовонных курений уже возвещали о приближении самого Бога, но дочерам Сеса все еще не появлялась. Как всегда в таких случаях, в толпе мгновенно поползли самые противоречивые слухи, но точно известно было лишь одно, это подтверждали и служители храма. Царевна не примет участие в шествии, её не допустили к празднику долины. Вместе со своим братом Рамери и супругой Мена Стояла она в это время на балконе дворца и смотрела на реку, ожидая появления статуи бога на священной ладье. За день перед тем ранним утром верховный жрец храма Амона в Фивах старик Бекенхомсу Снял с нее клеймо осквернения, а вечером он пришел сообщить, что Амени запрещает ей вступить на землю Некрополя, пока она не вымолит прощение и у богов Запада. Еще до очищения Бентанат посетила храм богини Хатор и якобы осквернила его своим присутствием, а поэтому суровый глава города мертвых имел право, что подтвердил и Бек Йен Хон закрыть ей доступ на западный берег. Тогда Бентонат обратилась к Ане, но, хотя визир и выразил готовность заступиться за нее поздно вечером, он пришел сказать, что его заступничество не помогло, а Менни был неумолим. Изобразив на своем лице сожаление, визир посоветовал ей во избежание скандала не идти наперекор всеми почитаемому Аменни и не появляться на празднике. катути же послала карлика Нему к своей дочери, приглашая ее принять участие в процессии и принести жертвы в гробнице предков. Однако Неферт велела передать ей, что она не может оставить свою подругу и повелительницу. Бентанат отпустила всех своих знатных придворных и просила их не забывать о ней в этот прекрасный праздник. Увидав с балкона, что возле храма толпятся люди, а по реке снуют лодки, она вошла в свою комнату и позвала брата, который громко негодовал по поводу дерзости Амени. Когда он пришел, Бентонат взяла его руки в свои и сказала, — Оба мы провинились, брат мой, так будем же терпеливо нести наказание и поступать так, как будто с нами рядом наш отец. он сорвал бы с плеч этого заносчивого жреца шкуру пантеры если бы тот осмелся так унизить себя в его присутствии воскликнул рамери слезы гнева и обиды заструились по щекам юноши ну полно перестань сердиться успокаивала его бентонат ты был еще совсем маленьким когда отец в последний раз принимал участие в празднике долины о я хорошо помню это утро и никогда не забуду его «Ну еще бы!» — сказала Бентонат. «Не уходи, Неферт! Ты ведь мне совсем как сестра. Это было чудесное утро. Нас, детей, празднично одетых, собрали в большом зале дворца. Потом фараон велел позвать нас в эти комнаты, где жила наша мать, умершая несколько месяцев назад». Он брал каждого из нас за руку и говорил, что прощает нам все наши шалости, если мы чистосердечно раскаиваемся, а затем целовал в лоб. После этого он сказал так просто, как будто был простым человеком, а не могущественным фараоном. «Может быть, и я обидел кого-нибудь из вас или поступил с кем-нибудь несправедливо? Я, правда, не чувствую за собой вины, но если это было, я искренне сожалею об этом». Тут все мы бросились к нему, каждый хотел его поцеловать, но он с улыбкой отстранил нас и сказал, «Но ну вы сами знаете, в одном я никого из вас не обделил. Я говорю об отцовской любви. И сейчас я вижу, что вы возвращаете мне то, что я вам дал». После этого он напомнил нам о нашей покойной матери, сказав, что самый нежный отец не может заменить мать. «Описав в ярких выражениях самоотверженность покойной, он предложил нам всем вместе помолиться у её гробницы, принести ей жертву и всегда быть достойными её не только в большом, но и в мелочах, из которых складывается наша жизнь, подобно тому, как год складывается из дней и часов». «Мы, старшие, пожали тогда друг другу руки», И, пожалуй, никогда не была я такой хорошей, как в этот день у могилы матери. Неферт подняла влажные от слез глаза и со вздохом проговорила. «С таким отцом, мне кажется, легко всегда быть хорошей». «Но неужели твоя мать в утро этого праздника не пыталась просветлить твою душу?» спросила Дентонат. Вся вспыхнув, Неферт ответила, — мы всегда опаздывали из-за наших нарядов, и нам приходилось торопиться, чтобы вовремя попасть в храм. — Ну так пусть я сегодня буду твоей матерью, — воскликнула Бентонат, — и твоей тоже, Ромери. Помнишь ли ты, как отец просил в этот день прощения у придворных и слуг, как он внушал всем, что нужно изгнать из сердца всякую злобу? «Сегодня, — говорил он, — у человека должна быть не только чистая одежда, но и чистая душа. А это значит, брат мой, ни единого злого слова против Амени. Возможно, что это закон вынуждает его к такой строгости. Отец, конечно, узнает обо всем и вынесет свой приговор. Сердце мое так переполнено чувствами, что, кажется, вот-вот они перельются через край». Подойди, Неферт, поцелуй меня, и ты тоже, брат. А теперь я пойду в свою молельню, где стоят статуи предков, и буду думать о моей матери и о блаженных душах наших любимых, которым я сегодня не могу даже принести жертву. — Я пойду с тобой, — сказал рамери А ты, Неферт, останься здесь и нарежь себе цветов, сколько душе угодно, — сказала Бентонат. Бери самые красивые, сплети большой венок, а когда он будет готов, мы пошлем на тот берег человека и велим ему положить венок вместе с другими дарами в гробницу матери твоего супруга. Когда через полчаса брат и сестра вернулись к Неферт, она держала в руках два венка, один для покойной матери царевны, а другой для матери Мена. «Я сам отвезу эти венки на ту сторону и положу их к гробнице», — воскликнул рамери «Ани сказал, что нам нельзя показываться народу», — остановила его Бентонат. «Едва ли кто-нибудь заметит, что тебя нет среди учеников, но...» «Но я пойду туда не как сын Рамсеса, а как помощник садовника», — возразил рамери «Слышите, уже раздались звуки труп. Сейчас вынесут Бога из храма. Ромери вышел на балкон, обе женщины последовали за ним, и все трое стали смотреть в сторону пристани. Их острые молодые глаза хорошо видели то, что там происходило. — Без отца и без нас шествие будет жалкое, — сказал рамери Это немного утешает меня. Как красиво поет хор. Вон идут опахалоносцы и певцы. А он там первый пророк храма Омона, старый Бек-Ян-Хон-Су. Какой у него сегодня торжественный вид! Однако не очень-то ему там сладко. Сейчас появится статуя божества. Я уже слышу запах священного курения». С этими словами рамери упал на колени, Бент-Анад и Неферт последовали его примеру. Из ворот храма показался сначала великолепный бык. Его светлая гладкая шкура блестела на солнце, а между рогами сверкал золотой диск, украшенный ослепительно-белыми страусовыми перьями. Потом, вслед за несколькими опахалоносцами, появился сам бог Амон. Он то показывался, то исчезал за большими полукруглыми опахалами из черных и белых страусовых перьев на длинных палках. Этими опахалами жрецы прикрывали его от палящих лучей солнца. Таинственным, как и его имя, было шествие этого бога. Казалось, он медленно выплывал на своем драгоценном троне из ворот, направляясь к реке. Его трон был установлен на богато украшенном букетами и гирляндами столе с покрывалом из пурпурной злототканной парчи, не на жрецов, которые... двигаясь медленным и мерным шагом, несли этот стол на своих плечах. Как только статуя Бога была установлена на праздничной ладье, Ромейри, Бентонат и Неферт поднялись с колен. В это время из ворот храма вышли жрецы. Они несли ящик с вечно зелеными священными деревьями Амона. А когда гимны зазвучали с новой силой и в воздухе, Повисли клубы ароматного дыма, — бентонат шепнула. А сейчас вышел бы отец. — И ты вместе с ним! — воскликнул Ромери. — А следом за вами супруг Неферт Мена с гвардейцами. — Смотрите, наш дядя Ани идет пешком. — Да чего же он странно одет? — Совсем как сфинкс, только наоборот. — Почему? — спросила Неферт. Потому что у Сфинкса рассмеялся Рамери, тело льва, а голова человечья. У дядюшки же наоборот, тело облачено в мирные жреческие одежды, а на голове шлем воина. Ах, если бы был здесь сам фараон, дарующий жизнь, вздохнула Неферт. Тогда бы и ты, Рамери, оказался среди его насильщиков, разумеется, сказал Рамери. Все шествие имеет совершенно другой вид, когда фигура отца, воина и героя украшает золотой трон, когда позади него статуя богини истины и справедливости, которая простирает над ним свои крылья, перед ним его могущественный боевой товарищ лев, а над головой балдахин, украшенный готовыми к грозку уреями. Глядите! Астрологам и пастафорам со знаменами и эмблемами в руках. Стадам жертвенных животных не видно конца, а вон и Нижний Египет прислал на праздник своих послов, как будто отец здесь. Я даже вижу значки на знаменах. Узнаешь ли ты изображение царских предков, Бентонат? Нет? Я тоже. Мне, правда, показалось, что шествие открывает статуя первого Яхмоса, изгнавшего гексосов, предка нашей бабки Ахмаса, А не деда сети, как это обычно принято. Но вот эти воины — это те самые отряды, которые снарядил Ани. Они только сегодня ночью с победой вернулись из Эфиопии. Как их приветствует народ! Впрочем, они это заслужили, храбро сражаясь с врагом. Представьте себе, вот будет зрелище, когда вернется отец с сотней плененных им правителей». Они покорно и смиренно пройдут следом за его колесницей, и править ею будет Мена, а за ними мои братья, вельможи, телохранители, все на роскошных колесницах. Они еще и не думают о возвращении», — вздохнула Неферт. Пока к шествию присоединялись все новые и новые отряды войск Визира, Оркестры и диковинные звери, праздничная ладья ОМОНа, уже отчалила от пристани. Это было огромное великолепное судно, сделанное целиком из блестящего полированного дерева и богато инкрустированное золотом. Борта его были украшены искусственными изумрудами и рубинами, мастерски изготовленными из стекла. Мачта и реи были вызолочены. На них полоскались по ветру пурпурные паруса, сиденья для жрецов были из слоновой кости, всю ладью ее мачты и снасти сверху донизу унизывали гирлянды из лилий и мальф. Не менее роскошен был и нильский корабль «Визира». Деревянные части блестели позолотой каюта была услана пестрыми вавилонскими коврами. а на носу, как некогда на морских судах царицы Хадшепсуд, красовалась золотая голова льва, в которой вместо глаз сверкали два огромных рубина. Когда все жрецы расселись по своим баркам, а священная ладья успела уже тем временем пристать к другому берегу, народ бросился к своим лодкам. Через несколько минут тысячи судов, порой настолько перегруженных, что они едва не черпали бортами воду, так густо усеяли реку между Фивами и городом мертвых, что солнце лишь изредка сверкало на поверхности желтоватой воды. «Ну, а теперь я возьму у кого-нибудь из садовников одежду и поеду с венками на ту сторону», — громко сказал Ромери. «Ты хочешь бросить нас одних?» — спросила Бентонат. «Не надрывай мое сердце, сестра, мне и так нелегко», — взмолился Ромери. — Ну, тогда иди, — согласилась царевна. — Если бы отец был здесь, с какой радостью я последовала бы за тобой? — А что, если вам в самом деле так и сделать? — воскликнул юноша. — Я думаю, здесь найдется одежда для вас обеих. — Глупости, — сказала Бентонат. Но при этом вопросительно взглянула на Неферт. Та лишь пожала плечами, как бы говоря, — воля твоя, царевна. Эти взгляды, которыми обменялись подруги, не ускользнули от сметливого юноши. «Вы поедете со мной!» — воскликнул он. «Я вижу это по вашим глазам. Последний нищий бросает сегодня цветок в общую усыпальницу, где лежит истлевшая мумия его отца, а дети Рамсеса и жена его возничего лишены права отнести венок своим покойникам». «Я...» «Осквернила бы гробницу своим присутствием», — краснее проговорила Бентонат. «Ты?» — вскричал рамери обнимая и целуя сестру. «Ты, милое, великодушное создание, способное лишь облегчать горе и осушать слезы. Ты! Прекрасное подобие нашего отца, и вдруг нечистое? Я скорее поверю, что лебеди там внизу черны, как вороны, а вон эти розы на балконе, ядовитая цикута». «Бекьен Хонсу очистил тебя от скверны. И есть ли Амени?» «Но Амени по-своему прав», — ласково сказала Бентонат. «А ты помнишь, о чем мы договорились?» «Я не хочу сегодня слышать о нем ни одного дурного слова». «Ну, хорошо. Он явил нам свою доброту и милость», — насмешливо проговорил рамери отвешивая низкий поклон в сторону Некрополя. «Пусть ты и нечиста». В таком случае не заходи ни в гробницу, ни в храм, а оставайся с нами в толпе. Дорогам на том берегу это вреда не принесет, ведь по ним каждый день ходит немало нечистых парасхитов и им подобных. Будь умницей, Бентонат, пойдем со мной. Мы переоденемся, я перевезу вас на ту сторону, возложу венки, мы вместе помолимся перед гробницей, посмотрим на праздничное шествие на чудеса магов, и послушаем торжественную речь. Ты только представь себе, Пентаур, несмотря на неприязнь к нему жрецов, все же выступит с речью. Дом Сети хочет сегодня блеснуть, а Амени хорошо знает, что стоит Пентауру открыть рот, и он произведет куда более сильное впечатление, чем все эти жрецы в белом, когда они хором поют священные гимны. «Пойдем со мной, сестра!» «Ну, ладно». «Будь, по-твоему», — решительно произнесла Дентонат. Хотя слова эти и обрадовали Ромери, но вместе с тем столь поспешное согласие сестры немного его испугало. А Неферт, вопросительно глянув на царевну, сразу же опустила свои большие глаза. Теперь она знала, кто избранник ее подруги, и в голове ее мелькнул тревожный вопрос. «Чем же это кончится?»